КРУПИЦА ИСТИНЫ Глава первая Черные точечки, движущиеся по светлому и сполосованному облаками небу, привлекли внимание ведьмака. Их было много. Птицы парили, выписывая правильные спокойные круги, потом резко падали и тут же взмывали, трепеща крыльями. Ведьмак долго наблюдал за птицами, стараясь определить расстояние и хотя бы приблизительно время, потребное на то, чтобы преодолеть его, с поправкой на рельеф местности, густоту леса, глубину и направление Яра, о существовании которого он подозревал. Наконец откинул плащ, затянул на две дырочки ремень, наискось пересекающий грудь, эфес и рукоять меча, висевшего за спиной, выглянули из-за правого плеча. — Накинем пару верст, платвичка, — сказал ведьмак. — Сойдем с тракта. Сдается, пташки кружат не без причины. Кобыла, само собой, не ответила, но двинулась с места, послушная привычному голосу. — А кто знает, может, там лось валяется? — сказал Геральт, — а может и не лось, кто знает. Яр действительно оказался там, где он и ожидал. Ведьмак сверху окинул взглядом кроны деревьев, плотно заполняющих распадок, Однако склоны яра были пологими, одно сухое, без терновника и гниющих стволов. Он легко выбрался на противоположный склон, там раскинулся березняк, за ним большая поляна, вересковые заросли и бурелом, тянущий кверху щупальца спутанных веток и корней. Птицы, спугнутые появлением верхового, взмыли выше, раскричались пронзительно, хрипло, Геральт сразу же увидел первый труп. Белизна овчинного кожушка и матовая голубизна платья резко выделялись на фоне пожелтевших островков осоки. Второго трупа видно не было, но он знал, где тот лежит. Положение тела выдавали позы трех присевших на задние лапы волков, спокойно взиравших на ездока. Кобыла фыркнула. Волки, как по команде, не спеша, беззвучно потрусили в лес, то и дело оборачивая на пришельца вытянутой морды. Геральт соскочил с лошади. У женщины в кожушке и голубом платье не было лица, горла и большей части левого бедра. Ведьмак прошел мимо, не наклонившись. Мужчина лежал лицом к земле. Геральт не стал переворачивать тело, видя, что и здесь волки и птицы не сплоховали. Впрочем, детальнее рассматривать труп не было нужды. Плечи и спину шерстяной куртки покрывал ветвистый узор черной засохшей крови. Мужчина явно погиб от удара в шею, а волки из урода влетело уже потом». Кроме короткого меча в деревянных ножных у мужчины на широком поясе висел кожаный мешочек. Ведьмак сорвал его, вывалил на траву кресало, кусочек мыла, воск для печатей, горсть серебряных монет, складной в кожаном футляре нож для бритья, кроличье ухо, три ключа на кольце, амулет с фалическим символом, Два письма, написанных на полотне, намокли от дождя и росы, руны расплылись, размазались, Третье на пергаменте, тоже подпорченная влагой, все же возможно было прочесть. Это оказалось кредитное поручение, выданное Муревельским банком гномов купцу по имени Рули Аспен или Аспем. Сумма была невелика. Геральт наклонился, приподнял правую руку мужчины, как он и ожидал, на медном кольце, врезавшемся в распухший и посиневший палец, был вычеканен знак цеха оружейников, стилизованный шлем с забралом, два скрещенных меча и выгравированная под ними руна А. Ведьмак вернулся к трупу женщины. Когда переворачивал тело, что-то кольнуло его в палец. Роза, приколотая к платью. Цветок увял, но лепестки сохранили свой цвет, темно-голубой, почти синий. Герольд впервые видел такую розу. Он перевернул тело на спину и вздрогнул. На искалеченной шее женщины четко отпечатались следы зубов, не волчьих.